Глава 34. Той весной у Вэланси случилось два особенно чудесных дня. Однажды, прогуливаясь по лесу с охапкой ветвей Арбутуса и лап стелющихся елей в руках, она встретила человека, который мог быть только Аланом Тирни. Примечание Арбутус земляничное дерево. Конец примечания. Алан Тирни славился портретами прекрасных женщин. Зимой он жил в Нью-Йорке, но ему принадлежал коттедж на северном краю Мистовиса, куда он всегда возвращался, стоило льду сойти с озера. Он считался нелюдимым, эксцентричным мужчиной. Своим натурщицам он никогда не льстил. В этом не было никакой необходимости, ведь он рисовал только тех, кто в лесте не нуждался. Портрет кисти Алана Тирни служил лучшим подтверждением женской красоты. Веланси столько слышала о нём, что не смогла удержаться, чтобы не бросить на него через плечо смущенный, любопытный взгляд. Луч бледного весеннего солнца косо упал сквозь гигантскую сосну на ее непокрытые черные волосы и раскосые глаза. Она надела светло зеленый свитер, а в волосы вплела линеи. Пушистый фонтан стелющейся ели переливался в ее руках, окружая целиком. У Алана Тирни загорелись глаза. «Мне нанесли визит», — сообщил Барни на следующий день, когда Вэланси вернулась с очередной прогулки за цветами. «Кто?» — удивилась Вэланси, не слишком, впрочем, заинтересованная. Она начала наполнять корзину ветками арбутуса. Алан, Тирни, он хочет нарисовать тебя, Луна». «Меня?» — Вэланси уронила и корзину, и арбутусы. «Ты смеешься надо мной?» «Ничуть». Он за этим и приходил. «Спросить разрешения нарисовать мою жену, как духом оскоки или что-то вроде того». «Но... но...» — запнулась Вэланси. Алантир не рисует только... только...» «Красивых женщин», — закончил за неё Барни. «Признаю. Что и требовалось доказать. Миссис Барни Снейт, красавица». «Ерунда!» — Вэланси нагнулась, чтобы собрать упавшие ветки. «Ты знаешь это, Барни?» «Конечно, я выгляжу сильно лучше, чем год назад, но я не красавица». «Алан Тирни никогда не ошибается», — отозвался Барни. «Луна, ты забываешь, что существует множество видов красоты. В твоем воображении стоит броский образ Олив. О, я встречал ее, она загляденье, но Аллану Тирни и в голову не пришло бы ее нарисовать». «Есть ужасное, но точное выражение. У нее все лучшее выставлено на показ». Но ты в глубине души уверена, что никто не может зваться красавицей, если не похож на Олив. К тому же ты помнишь свое лицо со времен, когда сквозь него еще не светилась душа. Тирни сказал что-то о волне щек, когда ты обернулась через плечо. Знаешь, я много раз говорил тебе, что этот твой жест сводит с ума. И он, похоже, помешался на твоих глазах. Если бы я не был более чем уверен, что это исключительно профессиональный интерес, Он и впрямь угрюмый старый холостяк. Я бы заревновал. «Но я не хочу, чтобы меня рисовали», — проговорила Вэланси. «Надеюсь, ты так ему и сказал». «Я не мог этого сказать. Я же не знал, чего ты хочешь. Но сказал, что я не хочу, чтобы мою жену рисовали, вывешивали в салоне, чтобы на нее таращилась целая толпа. Этот портрет принадлежал бы другому мужчине, но я, конечно, не смог бы его выкупить». Так что, даже если бы ты хотела, чтобы тебя нарисовали, Луна, твой деспотичный муж не позволил бы этому случиться. Терни был слегка ошарашен. Он не привык к отказам. Его просьба почти как монаршие. «Но мы беззаконники», — рассмеялась Вэланси. «Мы не преклоняемся ни перед какими уставами, не признаем никакого суверенитета». И без капли стеснения подумала. Вот бы Олиф узнала, что Алан Тирни хотел нарисовать меня. Меня, бывшую маленькую старую деву Вэлленси Стерлинг. Следующий чудесный момент настал одним майским вечером. Она поняла, что все-таки нравится барни. Ей всегда хотелось на это надеяться, но иногда ее настигал неприятный, следующий по пятам страх, будто вот он так мил и доброжелателен, только из жалости, осознавая, что ей осталось недолго. Он собирался сделать это время как можно более радостным, но в глубине души с нетерпением ждал прежней свободы, когда в цитадель его острова не вторгалась какая-то женщина, и не было никакой болтовни под боком на лесных прогулках. Веланси знала, что он никогда ее не полюбит, и даже не хотела этого. Любовь причинила бы ему страдания после ее смерти. Веланси никогда не избегала этого простого слова. В ее случае не может быть никаких отошла в мир иной. А она не хотела причинять ему ни малейшей боли. Но точно так же ей не хотелось, чтобы он испытал радость или облегчение. Ей хотелось нравиться ему, чтобы потом он скучал по ней, как по хорошему товарищу. Но убедиться в этом ей удалось только в тот вечер. Барни и Веланси шли по холмам на закате. Только что они с восторгом обнаружили нетронутый ручей в усеянной папоротниками лощине и утолили жажду при помощи чаши из березовой коры. Добрались до расшатанной изгороди и долго сидели на ней. Они почти не разговаривали, но у Вэланси возникло удивительное чувство единения. Она знала, что не испытала бы его, если бы не нравилось ему. «Какое же ты прелестное создание», — вдруг сказал Барни. «Очаровательное маленькое создание. Иногда ты кажешься слишком чудесной, чтобы быть настоящей. Как будто я тебя просто выдумал». «Почему я не могу умереть сейчас, прямо в эту минуту, когда я так счастлива?» — подумала Вэлэнси. «Что ж, теперь осталось недолго От чего Отчего-то Вэлэнси всегда знала, что проживет отведенный доктором Трентом год. Она не берегла себя, даже не пыталась и всё равно рассчитывала прожить этот год от начала и до конца. Вэланси не позволяла себе думать об этом. Но теперь, когда она сидела рядом с Барни, рука в его руке, ее настигло внезапное осознание. Последний приступ случился довольно давно, по крайней мере месяца два назад. За два или три дня до того, как Барни ушел в бурю. С тех пор она совершенно забыла о сердце. Оно, несомненно, отсчитывает минуты до конца. Природа решила оставить муки. Больше никакой боли. «Боюсь, после этого года небеса покажутся слишком унылым местом», — подумала Вэланси. «Хотя, может быть, я ничего не вспомню. Будет ли так лучше? Нет, нет, я не хочу забывать барни. Лучше я буду несчастной, помня его, чем счастливой, забыв. И всегда всю вечность буду помнить». Что правда, правда нравилась ему.